Глава 12. Рванув к следующей цели, я просто с одного удара кулака шип человека с ног, а потом просто добил ударом пятки в шею. Голову оторвать не получилось, но кадык сто процентов оказался вмят внутрь, а из-за этого он не сможет дышать, из-за чего умрет. Да и шею гарантированно сломал, да и крови брызнуло немало. А дальше мне пришлось куда сложнее. На меня неожиданно, словно обезумев. Накинулось несколько человек, по силе равных, примерно мне. Если бы я не успел отреагировать, то системе бы уже пришлось оживлять меня, так как удар, раздробивший кулак, атаковавшего меня человека а камень, был достаточно мощным, чтобы убить меня. Ибо этот самый камень покрылся тут же трещинами. Вот только человек... Явно ведь с ним было что-то не так. Словно и не заметил, что от его руки... У него осталась только одна культя ниже локтя. С безумным рыком он кинулся на меня, попытавшись сначала схватить рукой, а потом неожиданно для меня со всей дури ударил своей головой по моей, из-за чего отправил меня на короткое мгновение в нокдаун. Давно, однако, я звезд не ловил. Ощущения такие себе на самом деле». Благо, Иван не спал и с безопасного расстояния контролировал всю ситуацию. Десятки тварей тут же накинулись на эту троицу, начав заживо поедать их, давая мне возможность подняться на ноги. Ну Но как тебе мои новые творения?» С явным восторгом в голосе сказал этот безумный ученый. «Я знал, что ты в конечном итоге захочешь найти нас. Я знал, что ты найдешь меня». Так что я хотел устроить тебе западню на этом континенте, но ты по случайности добрался до городка, на котором я оставил опыты. Из-за тебя столько подопытных умерло, столько убежало, и ты мне за это ответишь. А теперь мое прошлое предположение подтвердилось. Уничтожил он город именно из-за меня, точнее попытался уничтожить. Но больше всего меня взбесило не это, а тот факт, что он экспериментировал с местным населением. Мне было плевать, как он это делал. Был важен сам факт совершенного им очередного преступления. «Да ты...» Голова после пропущенного снова удара немного кружилась, из-за чего я облокотился о стенку, пока меня прикрывали твари Ивана. «Ты долбанный безумец!» «Ты так уже миллионы жизней погубил! Хочешь еще дальше уничтожать?» «Ну что ты? Не я их убил, а только моя идея!» Из динамиков послышалось чье-то недовольное ворчание, которое напоминало про самолет, который скоро будет готов к отлету. «Да я знаю, безмозглый! Отвали! И вообще, какого ты меня отвлекаешь, кусок мяса ты долбаный!» «Эй, трибун, а ну застрели этого урода!» И тут же прозвучал звук выстрела, что меня смутило, ибо целый трибун, предпоследнее звание в системе АПВС, как собачка послушался ученого. Хм, «Отлично! Так на чем это я?» «Иди в жопу!» — крикнул я, придя в себя уже разогнавший в сторону робота, который нацеливался на Алисию, которая время от времени вылезала из укрытия и точечно убивала людей. Ее глаз ей отлично помогал. Вырвав из одного плеча робота его крупнокалиберный пулемет, я сразу же крутанул его в руках и направил его в противника, бывшего же хозяина этого ствола. Удивительно, но спусковой механизм можно было активировать пальцами, что я и сделал». Нажав на гашетку, из ствола с приличной скоростью и чистотой посыпался стальной ураган, разорвавший боевую машину буквально на куски. Она даже не сдвинулась с места, просто не успела. Развернувшись, я быстро осмотрел поле боя. Противников почти не оставалось, но при этом оставалась весьма огромная проблема. Монстр четвертой стадии мутации начал еще сильнее разносить все вокруг, приноровив под дубину остатки какого-то робота. Пока в руках у меня столь смертельное вооружение, медлить было нельзя. Один раз мне помог действенный метод. Значит, он должен был помочь и сейчас. Благо, тварь за все время боя пасть так и ни разу не прикрыла, что только облегчит исполнение моей задумки. Перехватив пулемет как копье... Я за несколько больших шагов вышел на требуемое расстояние, подпрыгнул, занося пулемет над головой, чем привлек сильное внимание этой твари к своей тушке. И в этот момент эта туша так кстати развернула свою морду с открытой пастью в мою сторону, что я даже нарадоваться не мог. Удар последовал такой, каким я его себе и представлял. Вогнав буквально половину ствола твари в пасть, я тут же хотел нажать на гашетку, чтобы открыть огонь. Но моя увлеченность процессом сыграла со мной злую шутку. Когда я на мгновение завис после удара, тварь молниеносно отреагировала на опасность. У нее не было никакого режущего и колющего оружия, не было никаких наростов острых на теле, только бронированные наросты, которые защищали темную плоть твари. Но этот мутант просто ударом руки смог проломить мне грудную клетку, моментально вырвав из груди сердце. Опять. Мне вырвали сердце. Опять. Я вспоминаю эти чертовы испытания, но я все же сделал то, на что рассчитывал. Мозг без сердца смог выполнить команду. Мои пальцы сами по себе сомкнулись, зажав гашетку. Но уже было поздно. Тьма накрыла мой взор, заставив систему снова восстанавливать меня. Попытка восстановления целостности номер три. Успех. Поврежденные ткани и кости восстановлены на 80%. Потрачено подконтрольного вещества 0,38 единиц. Полное восстановление организма через 5 секунд. 4 «Три, две, одна. Запуск!» Сделав очень глубокий вдох, я резким рывком оторвал свое туловище от земли. Пулемет достреливал свои последние патроны, что меня сначала несколько удивило, а потом я увидел причину, почему оружие все еще ведет огонь. Когда тварь пронзила меня, руки словно рефлекторно зажали гашетку, открыв смертельный огонь. «Это я помню». В этот же момент тварь дернула лапами, выбрасывая меня в сторону, но мои руки не хотели отпускать оружие, так что их просто вырвало правую по локоть, а левую вообще целиком. Удивительно, но факт. Крепкая, однако, у меня хватка. Тварь уже была мертва. Все ее внутренности сто процентов металл превратил в такое месиво, что даже мне представлять было противно. Смотря на лужу черной слизи, которая вытекала из твари вместо крови, я машинально потянулся к ней, восстановленной после возрождения левой рукой, заметив, что ее окрас мало чем отличался от окрас монстра. Рука была абсолютно черной, пальцы несколько когтистыми. Рука хоть и была человеческой, но влияние тьмы, влияние того, что в нее было заложено, уже начало сказываться на моем теле. Скоро, скорее всего, у меня только и останется когтистая лапа, Надо как-то самому научиться нормально контролировать изменения своего тела, иначе последствия таких вот смертей будут необратимы. Прикоснувшись к луже, я собрал все вещество, которое там находилось, и как-то апатично осмотрел поле боя. У нас полегла пара десятков тварей. Алисия цела, но кто-то все же смог ее зацепить в ногу, из-за чего она сейчас сидит и шипит. И хоть ее рана затягивается весьма быстро, процесс восстановления у нее все равно не такой быстрый, как у меня. Хотя, видимо, она это научилась контролировать, что уже радует. «Что? Осознал, кто ты есть на самом деле?» Снова этот мерзкий голос начал раздаваться из динамиков, наполняя каменные искусственные коридоры своими звуками. «Ты просто монстр!» Ты не человек, ты испорченная игрушка, зверь, который пошел против воли хозяина. А что с такими зверонышками делают? Правильно, убивают, усыпляют, уничтожают. Внимание, обнаружен процесс передачи кодов на космическую станцию хранения ядерного оружия. Предположительная точка поражения гора база дальней и ближней авиации. Время до старта ядерного оружия — три часа 48 минут. «Ты совсем головой тронулся?» Прибывая в злости и шоке от полученной информации, сжимая кулаки, спросил я. «Ты понимаешь, что можешь планету угробить или нет? Не умрет она от еще одной ядерной ракеты! Не переживай!» Была небольшая пауза, во время которой мне представился образ этого полоумного, махнувшего рукой на эту ситуацию как на что-то незначительное. «Экосистема уже давно восстановилась в значительной степени. Просто правительство боится потерять свою кормушку. Вот и издает безумные законы по этому поводу». «Ты знаком с ними лично?» Игра началась. Незначительный вопрос может сейчас переставить все приоритеты в последующей битве. Если ответ прозвучит положительный, то я оставлю захват плацдарма этим двоим, а сам ломанусь наверх, чтобы добраться до одного из повинных и, вероятнее всего, главных виновников всего произошедшего. «Они мне лично пожали руку, когда с тобой все получилось!» Рассмеялся он в голос, а затем снова кто-то на фоне начал просить профессора прекратить свои детские игры. Потом еще что-то спросили, видимо отвернувшись немного от микрофона или его аналога. «Да, конечно. Брать все компьютеры и все мое оборудование. Я на то вообще не нужен без всей моей базы данных. Знания в моей голове защищены специальным шифром, который содержится в этих машинах. А после смерти этого никченого хендмейна никто больше не сможет сделать такое оборудование». Внутри меня словно загорелось мощнейшее пламя. «Сейчас мне надо просто добраться до шахты лифта и забраться на самый верхний уровень, в главный зал всего этого комплекса. Но до лифта надо еще добраться. При этом нужно нормально объяснить моим спутникам, что именно я хочу сделать. Плюс этот урод напомнил мне о том, кто даже в непростой жизненной ситуации пытался вставлять палки в колеса всей этой системе». «Иван!» — крикнул я ему, подбежав к Алисии. «Подойди сюда!» Немного подзависнув, видимо, мысленно распределяя тварей, Ваня с небольшой задержкой кивнул и медленно подошел ко мне. Ему сейчас явно было не особо легко даже двигаться. Не то чтобы что-то делать. Надо было узнать, как работает его способность. «План незначительно меняется», — сказал я им, сразу остановив движением руки тут же возникающие вопросы. «Сейчас все поймете. Тварь, которая решила провести над вашим городом эксперимент...» из-за которого столько народу вчера полегло, сейчас находится в главном здании этого комплекса. Но если мы все вместе пойдем к нему, то улетит самолет, который сможет вывести нас с этого материка. Стоит учесть еще один маленький нюанс. «Какой?» — почти хором спросили они оба, когда увидели мое помрачневшее лицо на последних моих словах. «На нас запустили, скорее всего, ядерную ракету». «Может, и не ракету, но ядерное оружие применили точно». Начал я объяснять, снова отмахнувшись от возникающих вопросов. «У нас есть не более четырех часов, чтобы успеть свалить куда подальше. Бункер не затронет, не переживайте, ваши соотечественники не умрут». «А откуда?» — хотел спросить Иван, но я начал говорить быстрее, прежде чем он смог продолжить свой вопрос. «Чип!» — мимолетом ответил я на вопрос Ивана, — после чего начал предлагать свой план действий, который был наиболее выгодный, как на него не посмотри, по крайней мере, мне так казалось. Да и Чип по моему приказу быстро это подтвердил, проведя необходимые расчеты. «В общем, так. Я полезу один на самый верх. Мне не страшно встретить противников в виде обычных людей. Вы же в этот момент должны найти и захватить минимум один самолет дальнего действия, иначе мы погибнем». «Вам сделать это удобнее, подняться вы сможете одной партией. Благо, уже не так много тварей в живых осталось. По грузовому лифту. Вас я до него буду сопровождать, покажу, на какие кнопочки нажимать. Ну а дальше сами по себе. Я же постараюсь разобраться как можно быстрее со всеми целями и начну помогать вам. Понятно?» «В общем, да», — кивнула Алисия, потом задумчиво посмотрела на меня. «А ядерное оружие — это не слишком...» «Я им задам твой вопрос, не переживай», — сказал я, бодро поднимаясь на ноги. «А сейчас впереди нас ждут как минимум еще три защитных зоны, через которые мы должны прорваться без потерь и ранений. А ты, — указал я пальцем на девушку, — должна накопить сил, ибо если самолет решит улететь, только ты его сможешь удержать в ангаре». «Твою мать», — оскалилась она, нахмурившись при этом. «Ты знаешь, что такое попытаться удержать многотонную махину?» «Нет», — мотнул я головой, — «ибо никогда такого не делал». «Наверное. Но тебе придется. У тебя есть силы для этого, я в тебя верю». Положил я ей руку на плечо, на что она тяжело вздохнула и медленно кивнула. «Меня уже не смущал тот факт, что руки мои немного изменились. В норму должны прийти. Вроде уже приходят». Если этого не произойдет, то буду просто скрывать факт того, что они стали такими. Я был рожден человеком. Хочу им и оставаться. Монстром я не хотел становиться, меня им сделали. За это я сегодня буду мстить. А также за те миллионы, которые жаждут омщения даже с того света».